Часть четвёртая. Философия жизни, дети, работа, творчество или что нам мешает идти вперёд? Может ли ребёнок сделать родителей счастливыми? Моя пациентка чуть за 30, замужем 5 лет. Она чувствует себя одинокой, потому что муж её не понимает. Интересы у них разные. Она любит музыку и балет, он рыбалку, лес и пиво. Её раздражает скучная работа в офисе одного из самоуправлений. И она очень хочет родить ребёнка. Ей кажется, что малыш наполнит её жизнь смыслом, любовью, лаской, наградит глубочайшим пониманием, испытает к ней бесконечную и безграничную благодарность только за то, что мама у него есть. Она надеется, что ребёнок сделает её счастливой. И ошибается. Никто человека счастливым не сделает. Счастье рождается у нас внутри. Сначала мы его испытываем, а потом делимся этим переживанием с другими людьми. С любовью о них заботимся, даём то, в чём они нуждаются. И в ответ наше счастье нам возвращают приумноженным. Конечно, родителям радостно от того, что у них есть ребёнок. Но счастье вовсе не он маме с папой дарит, это родители его счастливым делают. В отношениях родители-дети родители всегда ведущие. Они играют первую скрипку, они передают своё мироощущение детям. И несчастная женщина, родив ребёнка, не превращается, как по мановению волшебной палочки, в счастливую мать. Она становится несчастной мамой. Более того, степень её несчастья усугубляется. Многим родителям кажется, что едва родившись, ребёнок будет улыбаться, ворковать, ластиться, мило шалить, а на самом деле он и кричит по ночам часами, и капризничает, и швыряет на пол игрушки, и убегает, и злится на любимых мамочку и папочку и пытается с ними драться. Ребёнок не является источником счастья. Он создаёт для родителей завершённую и полную картину мира. Многое нам открывает, позволяет излить на него любовь и только в ответ на понимание его натуры и выданное ему счастье наделяет радостью нас. Он не решает ни одной проблемы в семье. Папа, как не понимал маму, так и не понимает. Более того, тяжесть проблемы усугубляется, потому что у родителей нет времени друг с другом объясняться. Дистанция между ними увеличивается с космической скоростью. Я вовсе не призываю всех достичь счастья и только потом рожать. Достаточно лишь не возлагать на ребенка тех надежд, которых он не может оправдать. Если в семье нет детей... то супруги переживают по двум причинам. Первая — без ребёнка они чувствуют себя неполноценными и некачественными. Вторая — сожалеют об упущенной некогда возможности. Но я знаю людей, которые сознательно отказывались от возможностей родить ребёнка, чтобы сконцентрироваться друг на друге и на работе. Может ли человек жить одной работой и при этом радоваться жизни? Да, может. И по очень простой, почти что физиологической причине. Вернёмся на минуточку в глубины психоанализа. У каждого человека, как известно со времён Фрейда, есть либидо огромный запас энергии, который выражается стремлением к размножению. Либидо можно удовлетворить прямым путём через секс и непрямым через сублимацию, то есть через замещение какой-то другой деятельностью. Попросту говоря, ваш запас внутренней энергии вы можете вложить в любовь, создание семьи и рождение детей, или в работу и творчество, или постараться и выложиться во всём разом. Мы ощущаем на глубинном уровне, что и то, и другое равноценно, и говорим: выносить ребёнка и вынашивать планы, родить дитя и родить идею. Поэтому жить одной работой и радоваться можно, и некоторые люди так и делают. Они вполне довольны жизнью, просто всей полноты счастья не испытывают. В чём разница между совершенным мужским и женским счастьем? Для идеального мужского счастья необходимы работа и семья. Больше работа, чем семья, так как без работы мужчина не чувствует себя полноценным. Был такой старый американский фильм начала 80-х годов под названием Роки, в котором Сильвестр Сталлоне Играл роль профессионального боксера, парня хорошего, эмоционального, доброго, но без особого интеллекта. Жена пыталась удержать его от очередного боя за звание чемпиона. Жалко же, когда твоего любимого мордуют на ринге. А он ей ответил, просить меня не драться, все равно, что просить не быть мужчиной. Я больше ничего не умею, это моя работа, и я должен делать ее хорошо. Мужчине надо быть кем-то во внешнем мире. Он может много зарабатывать или вкалывать исключительно за идею, но занимать позицию во внешнем мире он обязан. Некоторые мужчины были бы рады сидеть дома с детьми, но тогда они будут считаться неполноценными, и от такого стресса точно впадут в хандру и заболеют. Поэтому и эта группа мужчин ищет себе дело вне дома. Для женского счастья требуется семья и работа. Женщина часто удовлетворяется только семьёй. Раньше лет 100 назад у неё просто не было бы другой возможности, а теперешняя домохозяйка чаще всего боится выходить на рынок труда и конкурировать с другими специалистами, радостно пользуется шансом спрятаться в семье от активной жизни и чувствует себя при муже и детях защищённой от невзгод, но несчастливой. И чем старше она становится, тем больше нервничает. В чём тут подвох? Я часто вижу мужчин и женщин средних лет, которые ограничили свою жизнь половиной возможного счастья. Мужчина, посвятивший себя работе, и женщина, увлечённая только семьёй, до какого-то момента бывают нервнички, довольны жизнью. А потом они переживают острое разочарование. Каждый по своей причине. Мужчина добился многого и растерялся: зачем я? Для кого всё это? Женщина вырастила детей и огорчилась: кто я? Что дальше? Люди выходят из этого кризиса по-разному. Многие пытаются спешно компенсировать недостающее. Мужчина до 42 лет профессионально занимался фотографией, открыл свою студию, был вполне счастлив и вдруг почувствовал, что ему не хватает наследника. Он понял, что созрел для брака. Да, с мужчинами тоже такое случается, и его как гранатой шарахнула потребность остепениться, заземлиться и завести семью. Он женился на симпатичной и здоровой молодой женщине, которая родила ему сына и через два года дочку. Дети у него получились замечательные, с женой отношения вполне дружеские и не без страсти. Он по-прежнему работает по 12 часов в день. Но у него есть выходные, которые он проводит с детьми, и его картина мира стала завершенной, счастье в ней прибавилось. У него сложилась классическая семья. У кого-то формируются отношения с женщиной без брака. У кого-то ничего толкового в паре не получается, они скандалят и разводятся. Но и первые, и вторые, и третьи приобретают опыт любви, семейных отношений. Проживают недостающее, проживают как умеют. И мужчины, чей опыт семейственности не удался, охотно возвращаются к привычному счастью в труде и уже не мучаются сомнениями по поводу счастья в любви. Остальные дополняют свою личную вселенную новыми эмоциями и чувствуют, что нашли недостающее. Женщина в 40 или 50 лет выходит за пределы семьи, принимается за учёбу, устраивается на работу, расширяет круг знакомств, пишет маслом, фотографирует, занимается йогой, ходит в музей. Одна дама возвращается к старой работе и берётся за бухгалтерский учёт. Другая самоутверждается моделированием и шитьём в кругу знакомых и друзей. А третье всё попробует, во всём разочаруется, стряхнёт пыль дорог с ног своих и устроится на коврике перед камином с чувством того, что всё испробовано, а дома, как и предполагалось, лучше. Опыт получен, можно жить дальше. В проигрыше остаётся тот, Кто не пробует ничего нового, а подавляет томление души повторением старого, только в усиленном варианте. Например, мужчина задумался о семье, но ещё больше работает, или домохозяйка в возрасте за 40 рожает ещё одного ребёнка только потому, что хочется чего-то этыкава. За этыкае новое браться страшно, рискованно. Проще повторять прежние приёмы, доставлявшие удовлетворение и радость, а ничего не получается, тоска остаётся. Это грустно. Откуда берутся трудоголики и почему мужчин среди них намного больше, чем женщин? Трудоголик это человек, который пропадает на работе с утра до ночи. Мужчина становится трудоголиком по трём веским причинам: Первое он очень любит своё дело. Вторая он очень любит деньги, и они ему нужны так же, как и статус. Третье мужчина сбегает на работу от проблем в семье. Ребёнок мешает, жена раздражает. Разводиться из-за подобных мелочей не хочется, но и пребывание дома не радует. Вот он и сидит в офисе до 10:00 вечера. Женщина уходит с головой в работу только по одной причине: ей работа нравится. Если у неё дома не лады, она скорее работу бросит, чтобы заняться личными делами, чем в офис переселится. Да, ради выживания семьи она может вкалывать на трёх нелюбимых работах, но как только положение близких улучшится, она нелюбимое бросит. и будет искать что-то интересное или с приятным коллективом. Поэтому женский трудоголизм вылечить труднее, чем мужской. Если уж она окунулась в работу, значит это бурное море по ней, и она в нём с наслаждением плавает. И сколько бы мужчины её ни упрашивал, она из него не вынырнет, так как любит свою работу. Поэтому многие бизнес-леди одиноки, а вовсе не потому, что никому не нужны. Ловцов немало, да эти золотые рыбки никому не даются. На словах они обожают сокрушаться о том, как тоскуют без сильного мужского плеча, а на деле убегают от него быстро-быстро. А вам приятно брать деньги. Дождливым осенним утрам Я сил на стоянке у дома в такси, чтобы добраться до больницы, где проводил занятия с будущими врачами-психиатрами. Протянул таксисту купюру. Он извлёк откуда-то металлическую коробочку и попросил опустить деньги в неё, чтобы упоси господи до них не дотронуться. Как только купюра оказалась в коробке, Таксист прихлопнул деньги крышкой, словно я ему ядовитого тарантула подсунул, а не за проезд заплатил. Я поинтересовался, к чему столько предосторожностей, а он со смущённой улыбкой ответил, что деньги несут в себе много негативной энергии, и ему страшновато, как бы не подхватить через них хворь или проклятие какое-то. Через месяц я вновь встретил этого же таксиста, и всю дорогу он мне жаловался, как плохо у него идут дела. А потом вновь протянул коробочку для денег. Я опустил в неё монеты и поймал себя на чувстве неловкости, словно меня обвиняют в том, что я на беднягу порчу насылаю. И в следующий раз на стоянке я обошёл его машину и сел в другое такси, где водитель спокойно и радостно брал у пассажиров деньги без всяких эзотерических премудростей. А потом подумал, как много у нас связано с деньгами комплексов и заморочек. Человек скорее расскажет о том, с кем и как он сексом занимается, чем тайну своих заработков раскроет. И мо ужасно, не хочется быть бедным, но и стремиться к богатству многим тоже как-то неловко. Чем плохо бедность? С моей точки зрения бедность унизительна. Бедный человек всё время бьётся головой о потолок своих возможностей, и ему трудно расти как личности. Если вы бедны, вам недоступно масса вещей, которые делают жизнь интересной и осмысленной. У бедных меломана и театрала нет возможности посещать концерты и спектакли. Нет достойного музыкального центра для прослушивания обожаемых записей, не говоря уже о домашнем кинозале. Без денег вы не в состоянии вкусить духовную пищу и приобщиться к искусству, увидеть музеи Прадо, Лувр и галерею Уффици. Для вас доступен только ваш регион с его ценностями. Это не так уж плохо, если вы живёте в окрестностях Мадрида, Парижа или Флоренции. А как быть жителям маленького провинциального городка, например, Лудзы или Иецевы? Очевидно, придётся ограничить реестр духовных радостей любовью к родной природе, сбором грибов, музыкой местных радиостанций и просмотром телепередач. Помажные книги стоят чертовски дорого. Компьютеры или электронные читалки, куда можно скачать целую библиотеку, тоже бесплатно не выдаются. Бедность лишает нас возможности сделать маме с папой подарки, одолжить соседке пенсионерке 20 евро и забыть о них навсегда, наслаждаться вечерними поездками на своём автомобиле к морю или в лес. Нам не удаётся покупать одежду, которая нас украшает, стать привлекательнее и красивее, здоровее и крепче, так как большая часть оздоровительных и эстетических процедур стоит дорого. Когда нам не хватает денег, мы о них всё время думаем, а это сужает кругозор и ограничивает нас. вместо размышлений о высоком в голове реют мысли о низком где взять 50 евро чтобы купить ребёнку приличную зимнюю обувь просьба не путать с бедностью а жизненной позиции мне надо не то что всем остальным один из моих знакомых любит говорить своим собеседникам рассуждающим об экономике Если ты такой умный, то почему такой бедный? Ему не приходит в голову, что многие вовсе не стремятся к богатству как к таковому. И нет никакой корреляции между умом и богатством. Человек отменного ума может не гнаться за миллионами, жить скромно и тратить деньги совсем не на то, что принято. или не тратить вообще, так как не нуждается в том, что обычно покупают за деньги. Профессор-физик вполне доволен своей квартирой, обставленной расшатанной мебелью 60-х годов. Его ценят студенты и безумно любят супруга. Семь лет назад ему присудили за научное открытие международную премию. И что он сделал, когда получил деньги? купил двадцатилетней дочке подержанную машину, а себе мощный телескоп, установил его на лоджии своего двенадцатиэтажного дома, наблюдал за солнцем и ночными светилами и через 2 года написал новую книгу. Но своей машины у него нет и дачи тоже. Разве его можно назвать бедным? Конечно, нет. Им нужно не то, что входит в стандартный набор других людей. Я знаю тех, кто сознательно отказывается от материальных благ для того, чтобы не занимать своё время заботой о собственности. Они погружают себя с помощью голодовок, бессонницы и физических нагрузок в трансовые состояния и переживают необычный, расширяющий границы познания мистический опыт. У них почти ничего нет, но они не чувствуют себя в чём-то ущемлёнными и не являются таковыми. И когда они испытывают потребность в деньгах для поездки в Индию или на ритуал аяваск в Бразилию, то быстро находят возможность заработать нужную сумму или найти спонсора, способного путешествие профинансировать. Они не бедные, они другие. Сколько денег надо для благополучной жизни? По сути, не так уж много. Никакого особого богатства, всего лишь достаток. Нет его, и счастья нет. Разве только надежда на него присутствует. Нам требуются деньги на удобное жилье. Нельзя чувствовать себя счастливым человеком, папа, мама и двое детей в квартире, состоящей из двух комнат и кухни. Между вами, как бы вы ни были друг другу близки, Возникает психологическое напряжение. Оптимальный вариант каждому по комнате, плюс ещё одна для всех. Терпимый родители в одной комнате, дети в другой, плюс гостиная. Человеку необходимо раз в год отдыхать всей семьёй. И добротно одеваться, отражение в зеркале должно вас радовать. Денег должно хватать на медицинскую помощь, чтобы болезнь не превращалась в катастрофу. И на транспорт. э, чтобы можно было добраться до работы. Большинство из нас требуется персональный компьютер, который мы не делим ни с женой, с мужем, ни с ребёнком. Он является библиотекой, средством общения с единомышленниками и приятелями через социальные сети и электронную почту, источником хорошей музыки, красивых картинок и кинофильмов и печатной машинкой. ну и какой-то неприкосновенный запас на случай болезни кого-то из близких и всяких форс-мажоров. Я понимаю, что некоторым этот набор покажется обывательским, примитивным, скучным, но он является фундаментом благополучия для большинства из нас. Как его сотворить и приумножить, подумаем вместе. Не всегда для достижения желаемого нам нужны деньги. Несколько лет назад я прочитал в английском журнале очерк о 36-летней смотрительнице общественных заведений, а точнее уборщице общественных туалетов, которая мечтала совершить кругосветное путешествие. Женщина подумала-подумала, потом села на диету, Построенела, поступила на курсы иностранных языков, за год выучила азы немецкого и французского и устроилась в горничной на большой круизный лайнер. Теперь она путешествует по миру и вполне счастлива. Никакого чуда. Нормальный поступок серьезного человека, обладающего таликой здравого смысла. Причины, по которым человек живет бедно. Они бывают внешними или объективными и внутренними, чисто психологическими. Объективные причины. У вас нет образования или толковой профессии, позволяющих зарабатывать, или плохое здоровье. Давайте не будем разбирать, от чего так получилось, а то кому-то непременно захочется обвинить в своей бедности всё человечество и взвыть от горя. Ах, я несчастный, родился на хуторе, ходил в поганую школу, папа пил, мама мной не занималась. И вместо того, чтобы решать задачу, вы начнёте жалеть себя и обижаться на несправедливую жизнь. Так вышло, и неважно почему. Все остальные причины субъективны. И первое место среди них занимает убеждение: трудами праведными не заработаешь харом каменных. Бедный придумали эту поговорку себе в оправдание. Я бедный потому что честный, а был бы бессовестным и непорядочным, жил бы разбогател. А на самом деле по всякому бывает. Мне встречался ещё один вариант. В обеспеченной семье родители кичились богатством, шкафами набитыми одеждой, холодильником полным еды, жизнь была неинтересный, наполненный лишь приобретением денег. Таким как папа и мама человек быть не хочет, а каким стать не знает. Ничего не зарабатывает и прозибает в бедности. Субъективных причин много, и все они преодолимы. Типичный миф о бедности. Принято считать, будто бедность заставляет людей уважать и любить истинные ценности. родственные отношения, честность, порядочность и трудолюбие. На самом деле бедность обостряет конфликты и в семье, и в обществе. Трудно сохранять безмятежную радость в отношениях между супругами, если не хватает средств на зимние сапоги для жены и компьютер для ребёнка. А уж когда не знаешь, чем заплатить за квартиру и не можешь детей сводить даже в Макдоналдс, То становишься злым, как голодный волк, и никак не возвышаешься душой до истинных ценностей. Нищий человек охотно устраивает революции. Ему нечего терять и никого не жаль. Бедность реальная. Реальная бедность это когда люди живут ниже общепринятого среднего уровня и вынуждены отказываться не только от лишнего, но и от чего-то необходимого. Она встречается в нашей жизни в двух обличиях. Первая — благородная бедность. Она скромна, достойна уважения, уравновешена и полна надежды на светлое будущее. Многие люди понимают, что у них было ненавязчиво бедное детство, а только тогда, когда вырастают, оглядываются назад, размышляют над своим настоящим и сравнивают его с прошлым. Да, оказывается, у них в семье рассчитывали каждый сантим. До 2014 года дробная денежная единица в Латвии. Никогда не посещали кафе, никогда не выезжали в столицу или катались на старом гольфе, а когда он скончался от дряхлости, ходили пешком, но ребёнку на нехватку денег не жаловались. Велосипед подержанный ему купили, гостей дома принимали, радовались возможности всей семьёй отправиться за грибами или на озеро. Ребёнок глядел на других детей, да у них всего больше, но и у него достаточно. Когда такой ребёнок вырастает, он идёт к материальному достатку, исходя из своих потребностей, что хочет получить, к тому и стремится. И его всё радует. И новая квартира, и шелковый персидский ковер на полу. Не нужна ему яхта, и не мечтает он о ней. Он никогда не будет стяжателем, но и в бедности не застрянет. Второй вариант реальной бедности – скандальной. Люди лишены многих нужных вещей и злятся на свою бедность и друг на друга за то, что не могут из нее выкарабкаться. Ребенок из скандально-бедной семьи в детстве чувствует себя хуже, чем все остальные дети. Он видит, чего лишён, и расстраивается из-за этого. Во взрослой жизни он нередко стремится своё бедное детство компенсировать и получить всего побольше, даже ненужного. Он считает, что иметь 3 машины лучше, чем одну. Мы нередко называем его стяжателем, но он весьма счастлив в своём стяжании, так как все его приобретения приносят ему радость. И этого счастья не надо стыдиться. Оно по переживанию ничем не хуже высоких радостей творчества или щедрости. Разве только длится недолго. И так от реальной бедности, как благородной, так и скандальной, можно избавиться простейшим путём приобретением материальных ценностей. Реальная бедность всегда насыщаема. Как справиться с реальной бедностью? Первый шаг прекратить объяснять свою бедность объективными причинами. Да, они есть, но разбираться в них бессмысленно. Разве только вы намеренно нищенствовать, поэтому и подыскиваете для себя различные оправдания? Классика жанра. Приехал в Бостон, США, в времён Великой депрессии 30-х годов прошлого века, нищий мигрант из Италии. Английский язык он знал плохо, в политике и экономике не разбирался, о глубине кризиса понятия не имел. И открыл доходную сеть пиццерий в Бостоне, так как все внешние и объективные трудности, связанные с кризисом, расценивал как свои личные. Плохо старался, не додумал и не доработал. Вы бедные из-за отсутствия образования. Поступайте на курсы иностранных языков, бухгалтеров, изучайте журналистику, программирование, массаж. Профессия не та, освойте другую столяр, плотник, мебельщик или автослесарь, или мастер-кондитер, или официант и бармен. Здоровья нет. Придумайте для себя дело у домашнего компьютера. Можно выгодно вложить красоту и получать за неё деньги как фотомодель. Можно для повышения личного благосостояния использовать свой хороший характер, услужливый и доброжелательный, никому не завидующий. и готовы радоваться за других людей, ценятся на вес золота. Их приглашают на работу администраторами и продавцами, зовут на вечеринки и в гости в Барселону, на билеты до Испании вы заработаете. А дальше хозяин будет водить вас по такого приятного и милого по музеям и угощать обедом, а вам останется восхищаться его домом и гостеприимством. Второй шаг Признайте за собой право быть богатым. Третий шаг измените свою жизнь. Некоторые люди остаются бедными, так как боятся перемен. Они предпочитают привычную сухую корочку новым возможностям вкусно питаться, так как новое страшит и выводит из равновесия. Для них проще выглядывать из опротивевшей норки, жаловаться на судьбу и от зависти кусать за пятки всех прохожих. чтобы быстро не бегали и жизни не радовались, чем выбраться на свет божий и помчаться устраивать свои дела. Изменить жизнь это переехать в Ригу, сделать ремонт, снять другую квартиру, подыскать новую работу, жениться или выйти замуж, расстаться или оформить развод. Бедность мнимая. С мнимой бедностью всё обстоит сложно. Анд есть художник, и его жена учительница. В 1990-е годы жили лучше многих. Но они были крайне недовольны своей судьбой и считали: у нас всего мало, а то, что есть, плохое и несуразное. Дом в два этажа, но старый и рассыпающийся, в ужасном улубраке и давно ремонт не видал. Машина новая, но это же Kia. На такой вообще ездить неприлично. Они всегда обвиняли в своих неудачах мнимую бедность. Нет денег, чтобы выставку устроить, детей в Грецию свозить, коронки фарфоровые на зубы поставить, всё в доме плохое и карьера не удалась из-за бедности, только бы не признаваться в отсутствии трудолюбия, терпения и целеустремлённости. Эрик сын Андриса растёт и видит: в доме всего полно, сравнивает себя с приятелями, у него не меньше игрушек, а даже больше. Но взрослым не верить нельзя. Очевидно, всё его богатство плохого качества и никуда не годится. Взрослый Эрик попадает в ловушку материальной ненасытности. Всё, что у других, кажется ему хорошим. И он старается себе это приобрести, но в его руках любые ценности утрачивают свою прелесть. Новая машина ему не в радость, окна новой квартиры выходят на шумную улицу. Он сравнивает себя только с теми, у кого всего больше, и его преследует чувство. Сколько ни покупай хорошего, всегда на что-то денег не хватит, а обновка, оказывается, куда хуже, чем ожидалось. Он приобретает и приобретает, но счастье от обладания новым и ценным не испытывает. Только раздражение. Как справиться с мнимой бедностью? Можно отправиться к психотерапевту, и за пару лет картина вашего внутреннего мира изменится. Вы увидите, что мир полон прекрасных вещей и идей, и научитесь ими наслаждаться. А вдруг я гений? В чём разница между творчеством и ремеслом? Творчество это создание того, что до нас в мире не было. И если вы собираете модель парусника, раскладываете пазянс или вяжете по журналу свитер, это не творчество, а процесс достижения цели, которая предопределена. Если вы щёлкаете фотоаппаратом, и получаете на выходе картинку с котиком, закатом, лицом любимой женщины или её ногами в чёрных колготках это не творчество, а воспроизведение реальности. Но если вам удаётся придумать новую модель парусника или свитера, поймать момент, когда солнце коснулось горизонта, и тут его, как шляпой, прикрыло облако, то вас можно поздравить, вы вступили на творческую территорию. Творец тот, кто создаёт новое. Новый метод лечения насморка это творчество. А умение водить машину или трамвай мастерство. Разница между ними тонкая, но вполне уловимая. Взять старый подсвечник, выварить его, чтобы снять старые потёки воска, отполировать и создать из старого новое это творчество. А можно сделать 100 подсвечников по форме одного и это ремесло. И мы на уровне ощущений всегда эту разницу чувствуем. Ремесленник отлично повторяет старое или делает из него компиляции. И творец и ремесленник могут работать с радостью, но ощущение создания чего-то, чего никогда не было, очень отличается от радости за хорошо выполненную работу. Творчество нечто иное, больше. Переживание его неповторимо, его ни с чем не сполтрешь. Радость ремесленника это удовлетворение от хорошо проделанной работы. Радость творца это когда ты чувствуешь в себе частицу Бога. Разрыв шаблона. Моя работа, наверное, одна из самых творческих в мире, потому что нет двух одинаковых людей и нет одинаковых подходов к ним. Даже если человек приходит к тебе на сессии годами, 4 раза в неделю, как это бывает в психоанализе, он постоянно меняется, интересуется другими вопросами, решает иные задачи и обзаводится новыми взглядами. В моей профессии невозможно дважды войти в одну и ту же реку. Я каждый раз ищу и нахожу, меняю, прикидываю, отмеряю, как в аптеке дозы возможных интерпретаций. кому, что о нём сказать. Кто сколько правды о себе выдержит, сколько допустимого осознания и как он этим распорядится. Я хочу вам подсказать. Творчество это всегда разрыв шаблона. Гениальный Рембрандт в эпоху, когда художники на портрете тщательно выводили каждую линию, складочку, морщинку и волосок, стал писать не линией, а светом и тенью. Лица на его портретах живут. Он сломал шаблоны и проник в другое пространство. Гениальная танцовщица Анна Павлова, тоненькая и хрупкая, обладала посредственной техникой, не высоко прыгала и не могла прокрутить 32 фуэте. Но ткана и не блистала высокотехничными партиями. Она танцевала душой, всем телом, а не одними прыгучими ногами. Гений поп-арта Энди Уорхол не умел рисовать. Таланта к живописи Бог не дал. Но так он и не рисовал. Он создавал композиции из подручных средств. И я не могу не поделиться историей одного из очень симпатичных мне художников, маленького горбуна Лео Кокле. 1924-1964 года. Он с детства Он болел костным туберкулезом, у него были проблемы с позвоночником. Мальчику приходилось месяцами лежать в кровати. И его мама приглашала к страдающему от боли и вынужденной неподвижности сыну компании веселых сверстников. Они вкусно ели, шалили, болтали. И Лео рос среди друзей веселых и самодостаточным ребенком, совершенно незацикленным, на своей ущербности. Он учился рисовать в экспериментальной школе для инвалидов, посещал Академию художеств, добился выдающихся успехов. В 50-е годы выскочил за рамки социалистического реализма и работал в грубом стиле. Ему удавалось передать на полотне форму, движение. Он отлично работал с цветом, но изображение мелких деталей И точная техника рисунка не была его сильными сторонами. На знаменитом портрете молодого Раймонда Паульса за роялем Лео никак не мог написать руки пианиста. Кстати, прорисовка кистей считается у живописцев таким же тонким и сложным делом, как и работа над глазами. Пальцы Паульса толстые, не артистичные, и в исполнении Лео его вовсе смахивали на сортельки. И тогда он плюнул на реальность и написал «Летящие руки, похожие то ли на крылья, то ли на когти хищной птицы». И портрет получился великолепным. Если человек обладает творческим началом, у него всегда найдется способ выразить себя и перескочить через собственную ограниченность, превратить свой недостаток в уникальную особенность. Почему творчество делает нас счастливыми? В процессе творчества мы осознаём свою уникальность и делаем то, что больше никто не может сделать. Творчество далеко не всегда искусство. Когда Эйнштейн создавал свою теорию относительности это творчество. Когда кондитер изобретает новый десерт это тоже творчество. Как реализовать свою страсть к творчеству? Не всегда нам так везёт, чтобы заниматься исключительно творческим делом. Да и труд ремесленника тоже приятен и уважаем. Своё стремление к созданию нового можно реализовать через увлечение. Умение основа успеха в любом творчестве. Без него никуда. Даже новый фотоаппарат приходится долго осваивать. Хочется написать картину необходимы уроки живописи. Решили стать модельером, Хотят на машинке строчить, наловчиться. Часто люди себе попросту не доверяют и полагают, что создают что-то никому не нужное и неинтересное. Они складывают в папку акварели, прячут в шкаф только что сконструированное платье, показывают уникальные фотографии только друзьям. Но на самом деле никто не хочет творить в стол или в шкаф. Все мечтают о признании. Я посоветовал бы смело предъявлять публике результаты своего творчества, чтобы узнать, как люди его оценивают. Всем понравилось это вдохновляет. Но не надо бояться осуждения и критики. Вот вам правда. Если плохо и скучно сделано, то никто и не заметит, все мимо пройдут. А если написали гадкую рецензию и обругали на Фейсбуке, уже успех. Обратили внимание. Впечатлило! Похвала — это 5 баллов, ругань — минус 5, но в любом случае это не ноль. И еще один секрет. Если вы заявили о себе на публике в первый раз, то второй проходит легче, а третий и четвертый уже как по маслу. Труднее всего не преодолеть неуверенность в себе, а постоянно учиться и совершенствоваться. Без постоянной учебы вас никакой талант не спасет. А если мое занятие никому не нужно? Да, переживание неприятное. И многим творцам знакомое. Бухгалтер после работы расписывает шелковые шарфики и дарит подругам. Подруги говорят спасибо. Но шарфики не носит, и ей грустно. Что делать? Во-первых, повышаем уровень мастерства. Красить шёлк изящнее и ярче. Во-вторых, не отрываемся в полёте фантазий, а действительности и нужд окружающих. Ваш шарфик стирают или только в химчистку отдают? А бисер, которым он расшит, не колючий, а фиолетовый цвет многим к лицу. И наконец, Тот, кто хочет продать плоды своего творчества, должен убедить людей в том, что они в этих плодах нуждаются. Это называется маркетинг, который выходит за рамки моего повествования. Два мифа о богатстве. Богатство портит, люди становятся жадными и эгоистичными. В действительности деньги человека не портят, Они проявляют его суть, и только от вас зависит, как вы, разбогатев, будете себя вести. Бедный часто кажется добрым, потому что у него нет ничего ценного, кроме хлама и дребедени, рванья и последней рубашки. Куда проще отдать последние, поношенные, некрасивые, чем поделиться чем-то хорошим, ценным и приятным. И как только к бедному приходит богатство, Сenas уже проявляются его истинные качества, и можно выяснить, насколько он добр или зол. Богатые думают только о деньгах, а бедные о духовном. Это не совсем так. У бедного человека нет экзистенциальных проблем. Он не задаётся вопросами, открывающими ему путь к духовному развитию: зачем мы живём или в чём для меня счастье? У него нет на них ни сил, ни времени. Ему надо выживать. На лекарство и лечение престарелой или больной родне зарабатывать, кредит за квартиру выплачивать, по трём работам бегать, в Норвегии на рыбный завод наниматься, и пока ему не хватает денег на насущное, вопросами философского плана он не озабочен. Чтобы задуматься о духовном, желательно обеспечить свой завтрашний день, позаботиться о близких и только потом сесть и в блаженном ничего не делании посмотреть на звёздное небо. Духовность. Что это? Кто только о духовности не высказывался? И психолог Эрих Фромм, и писатель Лев Толстой, и называвший себя богом ироничный философ Ошо Причём великие умы говорили каждый своё, чтобы не повторить никого из собратьев, и очень запутанные, чтобы не выглядеть примитивными. Тем не менее, кое-что общее и понятное во всех высказываниях присутствовало. Итак, если подвести итог, духовность это такой образ жизни, когда вы периодически выходите за рамки своих бытовых интересов, где и с кем жить, чем питаться и как наряжаться, отвлекаетесь от размышлений о карьере, даче, квартире и второй машине и задаетесь вопросом «В чем смысл вашей жизни и есть ли он вообще?» и замечаете, как много необычного и прекрасного происходит вокруг. Вы читаете мудрые книги. Встречаете с разными людьми, видите, насколько мир велик, пытаетесь найти в нём своё место и чувствуете себя не щепкой в океане, а частью великого целого. Какого целого? Кому как нравится. И смотря, что мы считаем великим. Например, частью вселенной или природы или бога или всемирного космического разума. или общество интеллектуальных поэтов или клуб любителей ар-деко. И начинаете собирать не только материальные, те, можно потрогать руками, но и духовные ценности: знания, прекрасные впечатления, умение понимать окружающих, способность радоваться тому добру, которое вы делаете для других. Путь наверх. А ещё духовность Это развитие тех черт личности, которые отличают нас от животных. Когда мы развиваемся духовно, то всё выше поднимаемся по лестнице эволюции и, может быть, даже приближаемся к Богу. Мало любить своих детей, радоваться сексу и хорошему питанию это и кролику доступно. Человеку полагается сострадать чужому Делиться с незнакомым, протягивать руку помощи постороннему, прощать обидчика и врага. А для этого нужно не только много размышлять, но и перешагнуть через некоторые свои чувства, преодолеть страх, алчность, ревность, зависть, гнев и обиду. Животные, в отличие от человека, не анализируют своё и чужое поведение и не принимают осознанного решения стать добрее и благороднее. Они не переступают через свою привязанность к недостойному. Собака преданно служит и святому, и мерзавцу. Для неё главное то, что этот человек её хозяин. Для человека подобное неразборчивость порок, достойный только презрения. Животное способно присмикатьса ради пищи и своей выгоды. Для человека такое поведение зазорно. Как писал Конфуций, китайский мудрец и государственный деятель, Человек духовный и возвышенный понимает, что хорошо. Человек низкий понимает, что выгодно. Философ Оша утверждал: погрязший в нищете и необразованный человек крайне редко оказывается духовным и не способен испытывать счастье, потому что по своему развитию близок к животному, и ему доступны только животные радости: сыт и рад. Погладили, доволен, день прожил, облегчение испытал. Его улыбка и смех являются отражением физического удовлетворения, а не счастья. Его дух спит. Ему неведома даже истинная доброта, потому что у него нет ничего настолько ценного, чем он мог бы поделиться с другими, разве лишь тарелка супа. О бегстве от духовности. Это больно и трудно отвечать за свои поступки, видеть несовершенство мира, замечать, как другие ошибаются, направлять ближних на путь истины и получать в ответ хамские замечания и пренебрежение. Так трудно, что временами хочется вернуться к полуживотному состоянию и ничего не знать. Лев Толстой во второй половине жизни Все стремился упроститься до амёбы, жить своим трудом, сам себе сапоги точил, отвратительные, надо сказать, сапоги. За огородом ухаживал как умел, а умел плохо, и сырняки его урожай вечно глушили. Ему казалось, что, уподобившись самому примитивному человеку, он постигнет безмятежную радость. Но поскольку Толстой духовно был велик, то уменьшиться никак не мог и его несло выше и дальше в плоть до отрицания божественности Иисуса Христа за что его подвергли церковной анафеме многие очень умные духовные люди от своих порывов страдают и подобно толстому пытаются найти покой не в дальнейшем пути вперёд а Возвращение назад, чуть ли не к первобытно общинному строю, нечего стараться. Всё равно от приобретённой духовности уже не избавишься, и чистой животной радостью, познав духовную, долго наслаждаться не будешь. Зачем нам нужна духовность? С ней жить интереснее. Представьте, что вы расположились в подвале большого дома, который стоит неподалёку от устья реки, впадающей в море. У вас и кухня современная, и телевизор, и полный холодильник и еды. Вроде бы сиди в подвале да радуйся. Но разве вам не хочется обследовать весь дом, перешагнуть за его порог и прогуляться к реке и морю? Духовность позволяет выйти за границы личного опыта. получить в своё распоряжение окружающий мир, заглянуть в непознанное, а также изучить себя, тайны своего характера, свои способности и научиться всем этим добром управлять. Духовность даёт возможность испытывать счастье чуть ли не в любой момент и попреки многому: великолепный закат, чарующая мелодия, умная мысль собеседника, доброе дело, будут радовать вас всегда, даже когда ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. А родные словно сговорились и устраивают очередные истерики. Наша духовность притягивает к нам людей. Духовность невозможно жадно пожирать в одиночестве, как салат из крабов. Вы все равно каким-то образом ею с кем-то поделитесь и кому-то поможете. Эдгар говорит, В 30 лет научился играть на пианино. По предложению жены пригласил учительницу музыки на свой день рождения, и она устроила вечер джазовых импровизаций для его друзей и семьями. Гостям музыка очень понравилась, и один из знакомых Эдгара организовал для пианистки платный концерт в своём ресторане и помог ей записать на радиодиск. А музыкальные вечера стали традицией в кругу его друзей. Эдгар Вовси не ставил перед собой осознанной цели помочь ближнему, тем не менее внёс в чужие жизни частицу своей духовности, и окружающим стало жить приятнее и легче. Запас духовных ценностей придаёт вам чувство собственного достоинства. Вы не смущаетесь рядом с людьми влиятельными и не теряетесь в кабинетах власти. У вас есть свой капитал доброжелательности, интереса к жизни и нет зависти к чужим постам и богатству. В итоге ваша духовность поддерживает вас в трудную минуту. Повторение одной и той же ошибки. Когда мы всё время делаем одно и то же, то способны добиться в этом совершенства и чувствуем себя при этом в безопасности. Не надо выходить за рамки комфорта, ничего преодолевать, только больше усилий прикладывается, больше времени тратится. Но это не гарантия того, что отлично отработанное действие поможет нам исполнить желаемое. Вам нужна груша с верхушки дерева, большая и спелая. Вы прыгаете под деревом долго и старательно, но вам не удаётся достать ни одного плода с верхней ветки, а уж очень высоко. И вы жалуетесь. Ах, я так хорошо высоко и упорно прыгал, а до груши так и не дотянулся. Чтобы сорвать грушу, надо сменить стереотип действий. Сходить в сарай, принести лестницу, прислонить её к стволу, забраться на неё и сорвать грушу. Можно дерево потрясти. Эффект хуже, но кое-что на голову упадёт. Но самое дурацкое и бессмысленное занятие прыгать и прыгать всё выше и выше, всё равно сладкого, желанного плода так и не достать. Почему вы прыгали? Да потому что с лестницы можно свалиться и шишку набить, а прыгать вам привычно и не страшно. Так и в жизни я постоянно слышу жалобы. Я работаю много и упорно. А мне жалование не повышают. Раз не повышают, значит, нет смысла стараться и вкалывать, ищите другой приём. Потребуйте, смените работу, подружитесь с шефом, только не повторяйте то, что уже не привело вас к успеху. Будьте гибкими. Синдром очень больших динамиков или когда мы не видим реальности. А однажды мы с женой сидели в баре небольшого ресторана и ждали, пока начнется концерт джазового ансамбля. Техническая работница установила в зале пару больших динамиков, микрофон и ушла. Появились две элегантные молодые дамы лет сорока. Они внимательно осмотрели зал в поисках свободных мест. выбрали столик, который находился хоть и в укромном уголке, но прямо под одним из только что установленных громоздных динамиков. Через полчаса пришли музыканты и заиграли блюз. Да мы подпрыгнули от хлынувшей на них звуковой волны и в ужасе бросились искать другие места, но все столики уже были заняты. Они слушали концерт стоя в дальнем углу зала у бара и всё только потому, что осматривая зал, фиксировались на своём желании найти укромный уголок, не видели ничего остального и не заметили громадные динамики. Мы очень часто действуем подобно этим двум подружкам: всё видим, но ничего не замечаем и не связываем причину со следствием, а потом впадаем в ужас. Как такое может быть? Развивается этот неприятный синдром у нас тогда, когда нами управляет по жизни какая-то слабость, которой мы потакаем. Например, я не выношу, когда на меня кричат. Ты устраиваешься на работу, где шеф и коллеги с тобой говорят шёпотом, но попутно не замечаешь, что возможностей роста на новом месте никаких нет. И через год начинаешь тихо беситься от тоски и отсутствия перспектив. Но ведь с самого начала всё это было видно. Почему подгонять действительность под свои ожидания вредно? Человек идёт по жизни со своим сценарием, как должно быть. Всё, что соответствует сценарию, он замечает, всё остальное игнорирует. И живёт среди реального воплощения своих иллюзий, пока они не рухнут под напором действительности. Иногда он считает весь мир прекрасным и добрым, а людей замечательными и благородными, неприятных и злых ему удаётся не замечать. Что ж, большую часть времени он чувствует себя хорошо. И страдает только короткий момент, когда сталкивается с человеческой непорядочностью и злобой. Его иллюзии рассыпаются. Он выбирается из-под обломков, залечивает синяки и продолжает верить. Такой человек страдает от периодических разочарований, но его жизнь никак не трагична. В большинстве случаев мы пребываем среди своих кошмаров. Все люди злы и грубы. И замечаем только грубиянов и злобных хамов. Все милые и добрые проходят мимо. Мы не в состоянии их увидеть. И мир постоянно повёрнут к нам не лицом, а совсем другим местом. Вот где истинная трагедия. Неспособность видеть других людей. Эта черта характера очень мешает нам быть благополучными. Во всё время кого-то раним и обижаем, причём без всякой пользы для себя, случайно и непреднамеренно. Автобусная экскурсия. Входит женщина в красном плаще, садится на переднее сиденье рядом с крохотной пожилой дамой. Дама пытается ей что-то сказать, но та её не замечает и призывно кричит кому-то на улице. Дама подпрыгивает на сиденье. К женщине подбегает девочка лет 15 с мороженым в одной руке и стаканчиком кофе в другой. Мама уступает ей своё место. Девочка раскладывает перед собой свою еду, оказывается, мама заняла ей место впереди, так как тут есть держатель для стаканов. Мороженое начинает капать на пол. Соседка отодвигается к самому окну, только что в него не впечатывается К ней подходит пожилой мужчина, которому она пыталась занять место, пожимает плечами, говорит, что сядет дальше в салоне. Мама плюхается на сиденье позади дочки. Как только началась экскурсия и гид взялась за микрофон, мама стала о чём-то громко переговариваться с девочкой. "Я вам не мешаю?" небезязвительно спросила экскурсовод. "Нет", искренне ответила мама. "Продолжайте. Во время прогулок по Плинеру они толкались, пролезали в первые ряды и возникали перед объективами чужих фотоаппаратов. Когда вся группа отправилась пить чай в придорожное кафе, все перезнакомились. И только вокруг мамы с дочкой образовался вакуум. Никто не подсел к ним за столик. Никто не спрашивал, кто они и как им нравится поездка. Все от них шарахались. А мама и дочка выглядели хмурыми и злыми и громко негодовали, что за неприветливые люди их окружают. Если бы мама и дочка замечали других людей, мама спросила бы у своей соседки позволения занять место рядом с ней и не позволила бы дочке тащить мороженое и кофе в автобус. Они не болтали бы наперегонки с гидом и никому не мешали во время прогулок. и люди были бы к ним расположены и окружили их вниманием. Мы не обязаны давать человеку все, в чем он нуждается, или жертвовать ради него своими удобствами. Но нам надо видеть, что у него есть желание по возможности считаться с ними и не удивляться в тех случаях, когда он обижается за пренебрежение к ним. Эта особенность помогает двигаться по жизни, не набивая себе лишних шишек, и идти на конфликты осознанно, не с дуру, а ради своей значительной выгоды и без лишних страхов. Жизнь как жизнь. Правда, целебна. Выход есть. Счастье возможно. Я против спасительной лжи ради утешения. Смотреть в глаза любой реальности всегда лучше, чем прятаться от неё в мире иллюзий. Однажды ко мне на приём пришла молодая женщина, посоветоваться насчёт сложностей на работе. Она рассказывала мне, какой у неё замечательный муж, Как ей хочется купить дом, обустроить огромную гостиную, чтобы принимать толпу весёлых друзей, и как здорово было бы по вечерам любоваться с мужем звёздным небом на террасе и пить шабли. Чуть позже выяснилось, что её брак рассыпается, денег на дом у неё нет, муж ей изменяет и не переносит ни шабли, ни все прочие сухие вина. так как страдает язвенной болезнью желудка. Но она предпочитала ничего не видеть, жила в мире красивых иллюзий, так как реальность была для неё чересчур болезненной. И была настолько погружена в прекрасное будущее, что не обращала внимания на неприятное настоящее. Она расстроилась, когда в процессе терапии мы затронули её семейные отношения. Ушла Через год вернулась. Ей предстоял трудный путь через страдания осознать, что её отношения с мужем умерли и реанимации не подлежат, и отказаться от нарисованного ею в воображении прелестного будущего. Прошло несколько тяжёлых лет, прежде чем она встретила подходящего ей человека и вышла за него замуж. Мы вместе с ней переносили все тяготы её жизни. Наконец-то она и её муж купили новое жильё, но только не дом, а небольшую квартирку в центре города. И на предпоследнем сеансе моя пациентка застенчиво сказала: "Доктор, оказывается, мне не нравятся большие компании. Я не люблю шум и толпу гостей". Мы предпочитаем коротать вечера вместе с мужем и счастливы вдвоем. Я не верю в спасительную ложь, не верю в прекрасные иллюзии, которые даруют нам счастье и покой. Ничего иллюзии не даруют, кроме неприятностей и следующей за ними катастрофы, которой удалось бы избежать или смягчить, будь у человека возможность раздражать оценить происходящее незамутненным взором. И когда у меня в полемическом задоре спрашивают, что лучше, унылая правда или прекрасная фантазия, я всегда отвечаю, конечно, унылая правда, потому что ее можно превратить в прекрасную или хотя бы симпатичную реальность, а с фантазией этот номер не пройдет. Фантазия — это не только фантазия, но и фантазия рассеивается как дым, бесследно. Каждому из нас доводилось пребывать в плену заблуждений, в ловушке горя или страха, несчастной любви, печального детства, развода или страшного диагноза. Иногда кажется, что жизнь кончена, но способ сдвинуться с мёртвой точки есть всегда. Всем знакома истина: Страдание это то, что толкает нас к изменениям. Мало кто знает её продолжение. Как только изменения начинаются, страдания стихают. Просыпается надежда, в жизни появляется радость. И на вопрос: "А вы счастливы?" человек после раздумья с немного удивлённой улыбкой отвечает: "Вы знаете, да.